18. Олег Иванович не знал, что делать. Объяснение с Никоновым закончилось катастрофой. Нет! Катастрофой! Мужчина проклинал себя за то, что поддался внезапной мысли увести настырного лейтенанта на ту сторону в 21 век, и уже там, пользуясь растерянностью оппонента, ставить свои условия. И ладно бы имелся в этом какой-то смысл, так нет! «Ничего. Только попытка вывести моряка из равновесия и надавить на него, пока он чувствует себя не в своей тарелке. А что из этого вышло?» Олег Иванович со стыдом признавал, он просто недооценил того стального стержня, что скрывался в характере ироничного, такого мягкого с виду лейтенанта. «Наверное, подвело сходство с булгаковскими героями Дней Трубиных» которых, несмотря на форму и Маузера, он привык все же воспринимать как обычных русских интеллигентов. Нет, чтобы вспомнить, как эти лощеные офицеры в голой степи, в лютый мороз, одними штыками разгоняли красные отряды, в пятеро их превосходящие и при артиллерии. Да и этот вот моряк, хоть и похож на питерского студента-философа, а успел уже дважды обижать вокруг шарика на корабле лишь условно именуемым «паровым». В общем, по себе судил, чего ж там. Уверовал, что, оказавшись в чужом времени, в немыслимой обстановке, контрагент перепугается настолько, что сразу, лапки вверх, и чего изволите. Нет, господа хорошие, как бы не так. Да и сама идея вот так, сразу, огорошить лейтенанта, раздавив его чуждой обстановкой, по здравому размышлениям отдавала даже не безрассудством, глупостью и непорядочностью». Надо было выбрать совсем, совсем иной способ объясниться, попытаться по-хорошему договориться с моряком, человеком, несомненно, умнейшим и, в общем, вполне симпатичным. А вместо этого идиотская попытка вот так сходу сломать собеседника через колено. Он проклинал свою глупость. Даже не глупость, а чисто интеллигентское неумение быстро принимать решения, что и привело в итоге к такому вот идиотскому финалу. И ладно бы задуманное удалось, так ведь нет. Нельзя сказать, что Никонов, выйдя на той стороне портала, остался невозмутим и спокоен, но ничего, напоминающего панику, и в помине не было. А ведь он, как и Николка, во время первого своего визита в будущее оказался на тротуаре улицы Казакова в самый разгар дня, так что паниковать было с чего. И тем не менее Никонов сразу же взял себе в руки. Оглядевшись по сторонам и невольно попятившись от рявкнувшего гудком мусоровоза, лейтенант повернулся к Олегу Иванчу и, заложив за спину руки в ослепительно-белых перчатках, холодно поинтересовался. «Ну и что все это значит, милостивый государь?» «Куда делась давишняя доброжелательность и мягкая ирония?» Перед Семеновым стоял один из тех, кто до последнего стрелял из пушек с уходящего в пучину броненосца или поднимал матросов в штыковые при Ляо -Яне и Порт-Артуре. И растерялся. И настолько, что выбрал, наверное, самую неудачную из всех возможных линий поведения. Лейтенанту хватило одной фразы. «А то, господин Никонов, что я предлагаю спокойно обсудить все ваши измышления. Но уж извините...» Я сам выберу, где именно состоится наша беседа, для пущей, так сказать, убедительности. Никонов же, как ни странно, не растерялся. А может и растерялся, но не подал виду. Незнакомое, чужое окружение, шум, рев, бензиновые миазмы. Но внешний лейтенант оставался все таким же спокойным и насмешливым. Разве что стали в голосе прибавилось. «Спасибо, сударь». «Я обдумаю ваше предложение, а пока счастливо оставаться!» Никонов повернулся на каблуках, и прежде чем Олег Иванович успел понять, что происходит, скрылся в подворотне. И тут Семенов сделал вторую ошибку. Остался ждать на улице, полагая, что вот пройдет пять, самое больше десять минут, и лейтенант явится сам, причем с поджатым хвостом. Ну, право же, куда ему деться из замкнутого, как колодец, двора? Посмотрит на загромоздившие двор машины, полюбуется на крылечки офисов турфирмы и бюро переводов и придет назад договариваться. Может, так оно и случилось бы, но... Если история с порталом в другой мир когда-нибудь станет широко известна, то про двухэтажный домик на улице Казакова, когда-то Гороховской, несомненно, напишет множество книг и в них будет подробно описана судьба этого здания с того момента, как был заложен первый булыжник в его фундамент и до исторического дня, когда мальчик из XIX века впервые шагнул на тротуар в 2014 году. И, конечно, там будет подробно рассказано о том, как в 1947 году дом подвергся кардинальной перестройке, С обратной стороны, выходящей на узкий внутриквартальный проулок, будет проделана широкая арка, как раз такая, чтобы могла в нее проехать обычная грузовая полуторка, каких бегало в ту пору по городам страны великое множество. И когда Олег Иванович, заподозрив неладное, кинулся во двор, он, конечно, не нашел там лейтенанта. Никонов, пройдя двор бывшего овчинниковского дома, бесследно растворился в улицах Москвы. Олег Иванович отчетливо понимал, что влип в скверную историю. Найти Никонова сходу не удалось, хотя он и убил два часа на бессмысленную беготню по окрестным переулкам, и теперь это грозило массой неприятностей. Скорее всего, моряк достаточно быстро окажется в дурдоме, куда, несомненно, попадет после первой же встречи с представителями власти. Сомневаться в таком исходе особых оснований не было. Ну как еще могли бы поступить типичные московские полицейские, подобрав на улице явно невменяемого типа в костюме 130-летней давности? А вот дальше могли возникнуть проблемы. Олег Иванович отчетливо понимал, что любой нормальный психиатр не сможет просто так отмахнуться от странности такого пациента. Слишком связен его бред, слишком нормально поведение. Разве что совсем уж повезет, и Никонов и правда сбриндит от футуршока. При этой мысли Олег Иванович испытал укол совести, ведь молодой моряк вызывал у него откровенную симпатию. И повредить этому чувству не могло и недавнее разоблачение, наоборот, оно заставляло испытывать к что-то вроде восхищения, еще бы. Не имея никакого представления об оперативной работе и о соответствующих прецедентах из приключенческой и фантастической литературы вот так, на голой интуиции и любопытстве, чуть ли не вычислить пришельцев из будущего. Олег Иванович остро пожалел, что не поддался возникшему у него еще за кофе в клубе к секундному порыву и не открылся Никонову. Но до чего уж там, рассуждать было уже поздно. Оставалось надеяться на то, что разум моряка выдержит столь жесткое испытание, а пока искать беглеца, искать всеми силами. «Ах, да, еще и отметки от прививки», Олег Иванович скривился будто от зубной боли. Момент, о котором не всякий и не сразу подумает. У любого из жителей 21 века вроде бы должна быть отметка от сделанной во младенчестве прививки. Или их уже не делают. В любом случае у некого ничего подобного не имеется. И врач при осмотре странного пациента вполне может обратить на это внимание. Одно дело, когда следа от прививки нет скажем, у жителя глухой старообрядческой сибирской деревни, или у дикаря из Амазонии, или у фанатичного кришнаита, или другого приверженца какой-нибудь секты из числа тех, что не допускают к своим детям современных врачей. Но обычный молодой человек в самом центре Москвы, да еще и в историческом платье, что недвусмысленно указывает на некий уровень образования и специфическую область интересов, А если врач заинтересуется и проведет анализ крови, скажем, на антитела, а заодно покажет подозрительного пациента стоматологу? Олег Иванович неважно разбирался в медицине, в основном на уровне оказания первой помощи, но сильно подозревал, что при подобном анализе всплывает много чего интересного. Фантастику в наши дни читали все, так что выводы могли бы быть парадоксальны. Особенно с учетом того, что и сам лейтенант рано или поздно сумеет сложить два и два, поймет, где находится. И, конечно же, не станет держать это в секрете. Он ведь хорошо знает и дом, через который пролегает путь между мирами. Нет, разумеется, здесь, в Москве будущего, он вряд ли найдет обратную дорогу сам. Но что помешает тому, кто заинтересуется его рассказом, найти нужный дом по старому московскому адресу, который Никонову прекрасно известен? А там полшага до установления личности путешественников во времени. Камеры наблюдения понатыканы на каждом углу, и получить доступ к их записям при желании не так уж трудно. «Искать, срочно искать!» Пора было подключать Ваню. Мальчик, к счастью, находился сейчас здесь, в двадцать первом веке, и куда лучше отца разбирался в возможностях, которые дает пользователю интернет. Открытые сведения на новостной ленте Центрального округа, форумы специалистов, например, полицейских или врачей скорой помощи, любительские ролики на Ютубе и в Инстаграме о необычных происшествиях и прикольных сценках на московских улицах. Короче, все, что только можно было придумать. Да, еще и городские камеры видеонаблюдения. Олег Иванович никогда не прибегал к помощи подобных ресурсов, но слыхал, что интернет позволяет подключаться к некоторым из уличных камер. Сейчас это могло оказаться как нельзя кстати. Как же он сразу об этом не подумал? Столько времени потеряно зря. И Олег Иванович набрал номер сына. Как же так? Николка недоумевал. Неужели нельзя было по-хорошему поговорить с лейтенантом? Он же моряк, офицер. Неужели не понял бы, почему твой папа не объяснил ему все как есть? Ваня смущенно замялся. Он и сам не знал, что ответить. Известие о том, что Никонов потерялся в Москве 21 века, застало его врасплох. Отец позвонил мальчику и потребовал немедленно, немедленно попытаться подключиться к уличной сети видеонаблюдения в районе Курского вокзала. Объяснения были отрывочны. Мальчик ничего не понял, но просьбу отца выполнил и принялся обшаривать местные форумы и свежие ролики в Ютубе в поисках необычных новостей. Отец примчался домой примерно через час, взмыленный и перепуганный. Найти лейтенанта не удалось. Ничего не дали видеокамеры. Олег Иванович отчаялся уже настолько, что готов был обзванивать отделение полиции и расспрашивать о неадекватном молодом человеке в старомодном костюме. Ваня сумел отговорить отца. Даже если Никонов и был задержан, ничего, кроме неприятностей, обращение в полицию принести не могло. Лейтенант наверняка не стал бы скрывать от стражи порядка, никто он такой, никому был обязан тем, что оказался здесь. Так что у тех возникла бы, коллегу Иванчу, масса неудобных вопросов, так что ограничились обзвоном больницы моргов, ничего, впрочем, не давшим. «А в чем хоть он был, в форме или в партикулярном?» — продолжал допытываться Николка. Мальчик уже почти оправился после болезни и даже стал вставать, но сейчас он беседовал с Ваней, лёжа в постели. Тетя категорически настояла на этом, пригрозив в противном случае вообще не допустить гостя к выздоравливающему. Пришлось согласиться. К тому же Ольга Георгиевна дала мальчикам только полчаса, заявив, что племяннику вредно много говорить. «Да вроде бы в гражданском платье, в светлом таком, как у вас там называют, коломенском». Коломянковым, поправил Николка. «Ну, хоть это хорошо, а то в форме он уж очень в глаза бросался бы». Ваня кивнул. Конечно, в Москве 2014 года публика привыкла и не к такому. На улице можно было запросто встретить и кучу ролевиков в кольчугах, и странно разряженных фанатов аниме, и казаков с лампасами и грозди несуществующих орденов. И тем не менее офицер в царской форме при кортике бросался бы в глаза куда сильнее, чем молодой человек в светлом полотняном костюме, пусть и несколько старомодного покроя. И что же мы теперь будем делать? Ведь там у вас с ним непременно случится беда, настаивал Николка. Надо скорее отправляться к вам и искать. Вы дворников по окрестным домам расспросили? Дворников? Да, то есть нет, ответил Иван. Зато я влез в уличную сеть видеонаблюдения. Она там не очень развитая, то есть камер много, но они в основном частных контор, к которым нет доступа. Но одно могу сказать твердо, ни на Казакова, ни на земляном валу лейтенант не появлялся. На Садовую вроде тоже не выходил, во всяком случае поблизости. По переулкам камер почти нет, только пять штук, но и на них ничего. Вот, единственное, что нашел, смотри. И Ваня повернул к Николке раскрытый ноутбук. Это в двух кварталах отсюда, то есть оттуда. Ну, в общем, ты понял. Судя по времени на скрине, примерно через полчаса после бегства лейтенанта. Николков смотрелся на скверной, черно-белой, размытой картинке, передвигавшейся какими-то рывками, был виден кусок самого обычного московского переулка, мостовая, тротуар с припаркованной легковушкой. Потом из подворотни дома напротив камеры выскочил какой-то детина. Именно выскочил. Несмотря на дерганное, нечеткое изображение, было видно, что он бежит, сломя голову, и даже пытается на бегу оглядываться. Посреди улицы детина споткнулся, проехался носом по асфальту, но как ни в чем не бывало вскочил и скрылся из поля зрения камеры. «Ну и что?» — недоуменно спросил мальчик. «Тип какой-то бежит. А при чем тут Никонов?» «Этот на него и не похож вовсе?» «Сам вижу, что не похож. Но больше ничего заслуживающего внимания на записях нет. Может, этот дыл да так бежит, потому что испугался нашего лейтенанта? Ну, помнишь, как ты в первый день от той годки драпал?» «И ничего подобного», — возмутился Николка. «Не драпал, а удивился просто. И потом, в никонове А чего страшного? Шипов в носу нет, волосы нормальные. И вообще, у вас там мы не к такому привыкли? Нет». Это тверзило точно ни при чем, а лейтенанта надо искать. Пропадет ведь. Ну да, наверное, вздохнул Иван. Просто ничего другого все равно не было. Вот я и решил. А мало ли.